Они не стали избавляться от новых идентификаторов и под этими именами поселились гостиницы среднего класса. Официально перечисленная сумма за уборку корабля Веды позволяла без проблем прожить на станции пару недель. Почти не вылезая из номера, Лекс учил девушку управлять своими энергетическими каналами, пауза ожидания затягивалась. Корабль с комиссией не прибыл ни через день, ни через пять дней, явно в пути что-то случилось. Лексу обстановка не нравилась, просто так сюда не пропадают, кто-то с очень большими возможностями не желает присутствия комиссии на планете. В уничтожении основного состава экспедиции особо не верилось, а вот серьезная поломка в пути была вполне вероятна. Конечно, Лекс с девушкой могли вынырнуть из небытия и просто нанять подходящий корабль как сотрудники Галактической комиссии, но гарантии, что они при этом без приключений доберутся до конца пути, совсем не было. Дух порылся в инфосети и неожиданно обнаружил, что одна из небольших фирм-посредников по набору персонала ищет поселенцев на дикую планету. И это именно та планета, на которую должна прибыть комиссия. Лек заглянул на инфопортал фирмы и после некоторого исследования предложения понял, что особым ажиотажем там не пахнет, желающих переселиться находилось довольно мало. Несмотря на то, что планета вполне земного типа, там присутствовали воинственные аборигены, которые что-то не поделили с колонистами, и на поверхности шла вяло текущая война. Так что желающие обосноваться на новом месте переселенцы совсем не интересовались предложением, а более боевитые типы могли завербоваться в наемники с гораздо лучшей оплатой. Посовещавшись с Яраной, они решили добираться до места именно в виде поселенцев, и Лекс отправил заявку. Ответ пришел практически мгновенно, им предлагалось прибыть на корабль этим же вечером, на планету отправлялся очередной транспорт с наемниками и поселенцами, а следующий предполагался только через месяц. Путешественников это вполне устраивало, время зря не пропадет. Вечером они уже стояли у шлюза для посадки на челнок проходящего корабля. Как оказалось, это был грузовой транспорт, направлявшийся на одну из окраинных баз исследованного пространства. Попутно он доставлял товары и людей для фирм торгового клана, осваивавшего нужную для лексопланету. планету. Хотя система находилась уже за границей обжитого пространства, но не очень далеко, всего пара прыжков чуть в сторону от основного пути грузовика. Это был старый военный корабль, особых удобств для пассажиров не предлагалось, люди расселялись по 10 человек в небольших каютах, раньше в них на место службы доставляли солдат. В каждом помещении имелась душевая с двумя кабинками и туалет такого же размера, столовая с синтезатором пищи 1 на 10 кают. Кроме основного груза транспорт брал на борт шесть сотен пассажиров. Люди летели работать не только на нужную планету, но и в другие системы и на космические станции по пути следования. На окраинах разведанного пространства не так часто ходили корабли, так что желающие забили все пассажирские места. Условия жизни просто спартанские, даже по сравнению с трущобами мегаполисов, но другого транспорта в нужном направлении не было, и многие фирмы покупали для своих работников даже такие билеты. Вероятность того, что грузовик все же доберется до конца пути, была высока. Все-таки это военный транспорт, и на нем стояло достаточно мощное оборонительное вооружение. Не каждый пират станет охотиться за такой зубастой добычей. Все-таки ремонтироваться после серьезного боя пиратам тоже негде, и те предпочитали более легкую добычу. При погрузке никто особо не разбирался, кого и куда селить, места заполнялись по времени прилета очередного челнока. Вместе с Лексом в каюту попала семья поселенцев из трех человек – отец, мать и взрослая дочь. Остальные койки заняли пять наемников, все были из одного челнока и набирались на ту же планету и той же фирмой-посредником. Лек с девушкой считались только прибывшими с дикой системы переселенцами и их немного задержали, прочитав короткую лекцию по правилам пребывания на судне. Сразу же по приходу в каюту пришлось вмешиваться в ситуацию. Трое наемников оттеснили взрослых к стене, а двое других прижимали к противоположной стене отбивающуюся от них девушку. Особо Лекс не размышлял и, приказав Яране заняться парой, сам направился к троим. Не отвлекаясь на разговоры, он с двух рук выдал по удару крайним наемникам, а среднего отправил в далекий полет ногой. Веданка тоже уговорами не занималась, а сразу заехала первому в ухо, а второму достался удар ногой в голову. Ни один из наемников в сознании не остался, они живописными горками разлеглись в разных местах каюты. Нападение для наемников оказалось настолько неожиданным, что они даже среагировать не успели, заметив только приближение молодых людей. «Спасибо вам, господа, муж бы один с ними не справился!» Сразу бросилась к Лексу женщина. «Благодарю, с меня причитается!» Пробасил ее подошедший муж. Я рано подвела к ним плачущую девушку. «Если парни еще что учудят, обращайтесь!» Улыбнулся Лекс, кивнув на живописное лежбище наемников. «Карат Самонов, профессиональный охотник, моя жена Орта и дочь Сона!» Представился мужчина. Лекс в ответ назвал их имена из легенды. Да, да, я понял, дикие, совсем дикие, особенно если судить по боевой подготовке. Подмигнул охотник Лексу, кинув взгляд на только начинающих ворочаться наемников. То, что эта парочка никакого отношения к диким не имела, он понял по их слишком быстрым движениям. Такой впечатляющей рукопашной техникой обладают люди с весьма специфической подготовкой. Условия у нас в лесах очень тяжелые, приходится выживать. Ухмыльнулся Лекс. «Думаю, самое время занять хорошие места», тронула его за плечо Ярана. Лекс кивнул и, пройдя к дальней стене мимо все еще лежащих вояк, поскидывал их огромные сумки с кроватей. Ярана последовала за ним. Когда наемники, наконец, очнулись и начали хоть что-то соображать, Лекс поманил их пальчиком. Подошел ближе только один, возможно, главный из них. «Я Лекс Лёш, и если до вас еще не дошло, то я с очень дикой планеты. И там аборигены, то есть такие люди, как я, совсем недавно жарили на кострах и ели таких, как вы. Если вы мне сильно не понравитесь, то я вас сожру», — я понятно выразился, — уставился на подошедшего не мигающим взглядом Лекс. «Понятно», — коротко ответил Верзила. Его пугал взгляд этого человека, некоторые из его знакомых так обычно смотрели на трупы. В частности, так глядел на новобранцев сержант-ветеран, который гонял их в учебке, когда после напряженного дня тренировок они валялись на земле, мало отличаясь от трупов. Наемник также понимал, что этот Лекс такой же дикий, как он танцор эротического танца. Впрочем, каким ветром занесло профессионального убивца в поселенцы, лучше ему не знать, дольше проживет. Лекс указал рукой на их сумки, Верзила понял, вместе со своими друзьями быстренько подхватили вещички и переместились ближе к дверям. Аккуратно запихнув пожитки в специальные ниши под койками, они резво удалились. «Не слишком резко вы с ними обошлись», кивнул на закрытую дверь подошедший охотник. «Могут нагадить при случае». «Нет, эти лучше предпочтут обойти меня стороной, с ними проблем не будет». «Могут обидеться их друзья, которым они побежали жаловаться, но это тоже проблема решаемая». Покачал головой Лекс, он хорошо знал, что обычное легкое внушение школы жизни снимается сложно, а главное, держится достаточно долго. «Ну-ну, вам лучше знать», – пожал плечами оставшийся при своем мнении охотник. «Вам-то что, с семьей на месте не сиделось?» – посмотрел на него Лекс. «Промышленники, чтобы мыкалось!» – решил рассказать про себя охотник. «Посчитали, что на нашей планете слишком много заповедников и парочку можно убрать. Тем более, что под ними обнаружили богатые залежи металлов. Другой работы для меня по специальности не нашлось. Слишком много освободилось таких, как я». Хорошо, хоть корпорация дала долгосрочный займ на обустройство на новом месте, поскольку сумма удваивалась, если мы обоснуемся на указанной планете, то для меня выбор был определен. Я с семьей выживу в любом месте, где есть большие леса. А условия жизни, а как смотрит на это твоя семья? Дочь-то должна учиться? Многозначительно кивнула я рано в сторону молчаливых женщин. Мы привыкли так жить, вместо мужа ответила жена. «На кредит закупили все необходимое, гораздо больше, чем у нас было, а учиться можно в любых условиях, было бы желание. Дочь тянет к живности, а где ей еще жить, как не на сельскохозяйственных или диких планетах? На диких интереснее, да и оплата намного выше, а к опасностям мы и в заповеднике привыкли». Лекс внимательно осмотрел магическим взглядом на эту семейку. Женская часть его заинтересовала, аура девушки значительно отличалась от ауры женщины, хотя у обоих просматривались небольшие магические каналы, относящиеся к стихии жизни. По крайней мере, они смогут стать слабыми адептами жизни или друидами, что практически одно и то же, только маг преобразует силу источников, а друид непосредственно силу жизни. «Охотник оказался обычным человеком и отличался только повышенными жизненными параметрами организма. Возможно, что именно жена влияет на него с хорошей стороны». «Я так думаю, девушка вам не родная, дочь?» Повернулся Лекс к охотнику. Собеседник удивленно уставился на Лекса. «Да, странно, никто этого вот так сходу определить не мог, они очень похожи». «Это дочь сестры моей жены, другие наши дети уже давно живут самостоятельно, а сестра с мужем больше не захотели обитать в глуши и пристроились в городе. Сону уже почти взрослая, ей так же, как и моей жене, совсем не нравится жить в городе. Для возможности переезда мы официально удочерили девушку, ее семья тоже вложилась в нашу экипировку, так что бедными родственниками на новом месте выглядеть не будем». а что вы знаете о месте поселения поинтересовалась я рано в инфосети за особого статуса планеты информации почти не было не так много как хотелось бы покачал головой мужчина но мои знакомые из корпорации которые частенько посещали заповедник кое что рассказали три десятка лет назад один из торговых кланов империи выкупил у поисковиков права на обнаруженный кислородный мир На планете довольно хороший климат, разве что ветер великоват, частенько достигает скорости 200 км в час, однако живая природа хорошо приспособилась, большую часть суши покрывают гигантские леса. Если над ними и бушуют ураганы, то в глубине под кронами исполинских деревьев практически постоянная тишина. Живой мир настолько разнообразен, что ученые посоветовали не проводить разработок минералов на поверхности планеты, а использовать именно ее биопотенциал. Но кто же их будет слушать? Под поверхностью нашлись просто огромные залежи различных руд. Концентрация некоторых элементов больше, чем на астероидах, а условия добычи не в пример легче, да и перерабатывать все можно на месте. Неожиданно оказалось, что мир-то обитаемый, поисковики слишком поверхностно провели обследование, аборигены, невысокие, вполне человекообразные существа, живут в нижних ярусах леса и на поверхности почвы, имеют собственную культуру с верой в богов и духов и различные производства на уровне феодального строя, стандартное вооружение, щиты, кольчуги, луки, стрелы, копья и мечи. Пока клан вел разведку и не трогал поселения местных жителей, они практически не обращали внимания на пришельцев, но едва в центре некоторых лесов пошли разработки минералов, с аборигенами начались серьезные проблемы. Клановцы, недолго думая, снесли несколько поселений, которые мешали основным работам. Что случилось потом, никто до доподлинно из моих знакомых не знает. Данные того периода засекречены, но известно, что потери клан понес колоссальные и люди быстро покинули пределы планеты. Сейчас в клане сменилось местное руководство и осторожно идет вторая волна освоения. На окраинах лесных массивов высаживают таких, как мы, поселенцев, а в некоторых местах, где нет растительности, строят укрепленные перерабатывающие базы и начинают добывать минералы за пределами лесных зон. Условия там намного хуже, постоянные сильные ветры у поверхности мешают работам. Зачастую приходится использовать воздушную военную технику вместо гражданской, что удорожает продукцию. Собственно говоря, и поселенцев стали привлекать лишь для сокращения расходов. Если использовать местные продукты вместо привозных, цена добычи падает. Доставка продуктов тяжелым наземным транспортом от лесов к промышленным базам на порядок дешевле космических поставок. Как мне сказали, местами с аборигенами ведется велотекущая война, а местами вооруженный нейтралитет. Луки и копья в густом подлеске убивают ничуть не хуже игольников и бластеров, а локаторы в такой чаще все равно дают сплошную засветку. «Интересно, почему в инфосети нет ничего подобного?» Задумчиво пробормотала я рано. «Кто его знает, мне эти сведения тоже выдали устно и под большим секретом», пожал плечами охотник. «Вас-то какими ветрами занесло в поселенцы? Вот ни капельки вы на нас не похожи», поинтересовалась у Лекса жена охотника. «У нас все ветры попутные», улыбнулся Лекс и потом немного пояснил. Нас попросили осмотреть старые развалины, остатки от какой-то цивилизации, а другого транспорта под руку как-то не попалось, пришлось идти в поселенцы. «Значит, у вас, кроме вас самих, ничего с собой нет? Как же вы собираетесь жить на планете?» Недоверчиво уставился на собеседников охотник. «Мы дикие, не к таким условиям привыкли, главное до планеты добраться», усмехнулся Лекс. Карат Самонов переглянулся женой. «Тогда, чтобы не наниматься кому-нибудь в соответствии с договором переселенца, можете примкнуть к нам. Для обоснования на новом месте лишние руки пригодятся, да и вам база для исследований нужна, хотя мой источник информации не сообщал ни о каких развалинах», предложил охотник. «Мы не против?» кивнул Лекс. «Затеряться среди людей – неплохая идея, и внимание хотя бы в первое время они привлекать не будут». «Вы как насчет покушать?» Поинтересовалась жена охотника. «А то мы пока грузили контейнеры с вещичками, поесть перед отправкой не успели». «Согласны», — улыбнулся Лекс. «Сами только в середине дня заправлялись». Вместе они пошли в столовую, народа там сидело немного, основная толпа уже поужинала. За одним из больших столов расположились наемники вместе со своими знакомыми, за другим находилась группа поселенцев. Лекс компании устроились рядом с ними. Охотник сразу же завел разговор с соседями. Тели-тели на ту же планету, только они были настоящими фермерами. Быстро нашлись общие темы и тут же договорились селиться рядом. Охотник с фермером – неплохая компания. Пока шел разговор, Лекс всем заказал еду на синтезаторе. Я рано пояснила спутницам, что у него это хорошо выходит, несмотря на то, что синтезаторы в столовой стояли обычные. Полученная еда не выглядела безвкусной бурдой. С помощью духа и своих возможностей Лекс уже отработал программы для получения вкусных блюд на стандартной технике. По помещению поплыли весьма аппетитные ароматы. Даже наемники в другом конце комнаты активно зашмыгали носами, пытаясь определить, что бы это значило. Когда за столом поселенцев дружно застучали ложки, соседи не выдержали. Захлебнуться слюной почему-то не захотели и выслали парламентера. Точнее, на комплексу пришло сообщение от знакомого Верзилы с просьбой разрешить разговор. Лек смахнул рукой, подзывая наемника. Тот не заставил себя долго ждать и резво переместился за соседний стол. «Извините за прошлый инцидент, бес попутал, но я по другому вопросу, господин. Вы не можете продать рецептики блюд для синтезатора?» Сразу перешел к делу Верзила. В империи торговых кланов основной упор делался на торговлю, поэтому продавалось все, в том числе информация, и это считалось нормальным. Права владельца данных свято соблюдались, большую часть прибыли получал именно создатель информации, поскольку продать ее мог кто угодно, но за цену, изначально установленную владельцем или выше. При этом перепродавец получал только 10%, остальное перечислялось источнику. Но если кто-то перепродавал сведения после него, то и ему шел процент от сделки, и так продолжалось до тех пор, пока могла подниматься цена, и был в наличии покупатель. Все такие сделки регистрировались сетевыми эскинами, или если они происходили в пути, компами кораблей. При выходе судна к станции или планете с маяком, ретранслятора опять же все передавал сетевым эскинам. За нарушение правил продавец серьезно штрафовался, и его счет в системе банков империи мог быть аннулирован, а деньги с него переданы пострадавшему от неправильной продажи собственности источнику. Система передачи и хранения информации в компах и базах и скинов с помощью различных методов обеспечивала работоспособность таких правил торговли. Лекс понимал желание наемников, возможность вкусно питаться на базе стандартного синтезатора дорогого стоила. Его партнер Карт уже давно оценил рецепты Лекса и зарегистрировал на него все права в специальной службе. Так что на особый счет в банке постоянно поступала некоторая сумма от перепродажи рецептов. И здесь Лекс спокойно мог продать эти же свои программы для синтезатора пищи. При этом следов в информационных банках именно о нем не останется, поскольку продать рецепты мог кто угодно, если, конечно, Лекс не будет снимать деньги с этого счета по своему настоящему идентификатору, что он и так пока делать не собирался. В то же время нормальные отношения с наемниками могут пригодиться в будущем. Рецепт представлял собой последовательность команд-синтезатору на изготовление блюда и мог переписываться с компа комп. «Меня зовут Лекс лёша а не господин, и за три сотни кредитов десяток различных рецептов для стандартного синтезатора будут твои», — ответил Лекс. «Дороговато, но я согласен», — покачал головой Верзила. «Знали бы вы, как надоело питаться почти безвкусной бурдой во время найма, если ваши рецептики творят такие чудеса на обычной печке и превращают эту гадость во что-то съедобное?» «Можете быть уверены, что после очередной перепродажи и вам денежки перепадут. В среде наемников это очень ходовой товар. Можете звать меня Рилом, бывший капрал десантной бригады Республики Тога, Рил Крошин. Уволен со службы за дебош и драку с командиром». «Всего лишь уволен?» – приподнял бровь Лек, сбрасывая на комп верзилы рецепты и получая подтверждение о получении денег. «Сослужиться не дали делу хода, а то бы загремел под трибунал. Командир получил по заслугам». Криво усмехнулся Капрал. «А, значит, было за что намять бока начальству», — хмыкнул Лекс. «Дело старое забытое», — махнул рукой Капрал и уже поднимаясь добавил. «Если что понадобится, обращайтесь, а мы постараемся на планете наладить себе поставки еды именно от вас». «Сдается, вы не только рецептиками способны торговать, особенно после того, как намнете кому-нибудь бока», слегка поежился бывший капрал. «В следующий раз выбирайте более покладистых женщин», ухмыльнулся Лекс. Верзила кивнул и направился к синтезатору. Его приятели уже давно подавали сигналы, и было заметно, как они время от времени сглатывают слюну. Запахи в столовой плавали весьма аппетитные. «Если не секрет, откуда у вас рецепты для синтезатора?» Поинтересовался фермер, разговаривающий раньше с Каратом. Разработка моего хорошего знакомого. Не стал скрывать лекции совсем не врал. Подбирал к синтезатору его дух, используя печать диагноста и исключительный нюх хозяина. «Пожалуй, я вас тоже попрошу их, правда, если можно, в кредит. Сильно потратились на подготовку к переселению, а первое время до рожая придется сидеть на синтетической еде», – попросил фермер. Лекс Паури видел, что человек стесняется своей просьбы. Похоже, жить в кредит он не привык, но так понравилась приготовленная еда, что ему пришлось пересиливать себя. «Да без проблем, почему бы не помочь будущим соседям?» Кивнул Лек, скидывая ему на комп нужные данные. Долг фермера на счете зарегистрировался автоматически. «Кастер Представился фермер и указал на остальных парней. «А это мои работники. У нас в мире не осталось свободных земель, а семьи растут. Многие парни ничего, кроме земледелия и животноводства, не знают, а рабочих мест уже нет. Вот и пришлось податься по найму». Меня наш поселок назначил главным. Условия на планете не очень хорошие, да и говорят, аборигены пошаливают, но если зацепимся на приличном месте, то и семьи перетянуть можно. Отличный выход из ситуации». Некоторое время поговорив и обсудив вопросы совместного покорения новых территорий, все разошлись по каютам. Особо в пути заниматься нечем, военный транспорт мало обеспечен дополнительными удобствами для путешественников. Люди все же являлись попутным грузом. Основное развлечение – тренажерный зал, но его постоянно занимали наемники, а они составляли большинство среди пассажиров. Тренировки были их основным развлечением, конечно, кроме встреч с некоторыми переселенками, но те в основном предпочитали постоянных партнеров. Пара жалоб в службу безопасности судна по поводу приставаний живо утихомирила некоторых неадекватных товарищей. Капитану совсем не хотелось иметь лишние проблемы, и все конфликты быстро гасили службы безопасности. Заниматься с девушкой в зале при большом количестве зрителей Лекс не собирался, поэтому на время перелета занялся с ней освоение медитативных техник управления сознанием из опыта темного мира. Эти методики были близки к уже имевшимся у нее навыкам управления эмоциональным состоянием. Лекс с помощью жены и эльфийки Достаточно хорошо овладел способами ментального воздействия на мыслящих, когда те находятся в трансе, так что легко контролировал обучение веданки. От нечего делать к занятиям подключилась семья охотника, а через пару дней в них втянулись и наемники. Вид девушки, полчаса стоящий вверх ногами на одном пальце руки, весьма впечатлил парней. У Яраны и так имелась неплохая боевая подготовка, но полное управление телом отсутствовало, а с помощью методик Лекса оказалось достаточно легко его получить. Остальным Лекс показал простейшие приемы входа в трансовое состояние, которое позволяло обычным людям полнее использовать резервы собственного организма. Конечно, научиться входить в такое состояние трудно, но Лекс знал, как это делать. Воины теней именно так начинали тренировать учеников. Важно достучаться до подсознания, а к этому ведет множество путей. Одним из самых простых способов являлся разговор с подсознанием в медитативном трансе. Решение многих проблем можно найти таким образом, но и занятия без наблюдения наставника на первом этапе могли привести к плачевным последствиям. Уже через неделю перед самым прилетом на планету в каюту валился капрал в боевой амуниции, но без стрелкового оружия. Такое вооружение на время перелета хранилось в отдельном трюме и в прямом смысле повалился перед Лексом на колени. В помещении находились только Лекс с семья охотника в это время пошла в столовую. Капрал тут же вскочил и радостно объяснил. «Господин Лёш, я давно дал себе обещание, что повалюсь в ноги тому, кто поможет мне сдать квалификационный экзамен на спеца. Я это сделал, хоть и на первом уровне, но сделал. Только подумать, все методики оценки перспективности солдат моей республики можно спустить в сортир. Вы за четыре дня совершили то, что инструкторы не смогли сделать со мною за восемь лет». Я ничего не делал. Спокойно поднимаясь с коврика, где он медитировал вместе с Яраной, возразил Лекс. Просто показал кусочек того, что может подсознание человека, если с ним договориться. Смотрел я в сети примеры ваших квалификационных экзаменов на так называемых спецов космодесанта. Полная фигня. Любой мальчишка у меня на родине выполнит такие нормативы. Подумаешь, пробежать по доске 10 метров над пропастью. Ты же способен пробежать по земле это расстояние и по более узкой дорожке. Если в трансе отрешиться от ситуации, то нет отличия в том и другом случаях. То же самое со стрельбой. Какая разница, будешь ты стрелять с места или на бегу? Раз с места попадаешь, то на бегу, отстраняясь от внешних условий, тоже попадешь. И так по всем пунктам». «Ну не скажите», – ухмыльнулся Капрал. «Пока вы не научили входить в транс, ничего у меня не получалось». «Мелочи», – отмахнулся Лекс. «Вот когда в медитации напрямую встретишься с подсознанием, вот это будет первой ступенью познания себя, а остальное так, игрушки разума». «Что значит напрямую встретиться с подсознанием?» «Не понял Капрал». Лекс посмотрел на него долгим задумчивым взглядом и все же пояснил. Видишь ли, Рилл, если долго находиться в состоянии медитативного транса, мозг начинает разделять сознание и подсознание, то есть логику и интуицию. А дальше все зависит от самого человека. К некоторым в трансе приходит подсознание в виде учителя, к некоторым в виде животного. Каждый воспринимает изнанку разума по-разному, но если научишься к ней прислушиваться, она станет давать советы и отвечать на вопросы. Некоторые, конечно, могут посчитать это шизой, но все опять же зависит от человека. Если результаты такого контакта отрицательные, значит человек на самом деле сумасшедший, и дальше заниматься такими техниками ему нельзя, долго не протянет. В другом случае можно идти к следующим вершинам познания себя. «И много таких вершин», – озадаченно уставился на Лекса Капрал. «Бесконечность, познание самого себя безгранична», – пожал плечами тот. «А можно привести пример?» – поинтересовался наемник. «Нож». Лекс протянул Капралу руку. Наемник понял и, достав нож из ножен на поясе, передал Лексу. Тот, не глядя, кинул его за спину. Клинок серебристой искрой ударился о стену, отскочил от нее в обратном направлении, задел спинку к кровати, изменил траекторию полета и, ударившись о потолок, вошел в ножны на поясе наемника. Тот, открыв рот, пытаясь что-то сказать, так и не смог выдавить из себя ни слова. Наконец, обретя осмысленный взгляд, он пробормотал, не отрывая глаз от ножа на поясе. «Любой мальчишка, любой!» Он пристально посмотрел на Лекса, покачал головой и молча вышел из каюты. Из разговоров наемников вечером выяснилось, Капрал вернулся в тренажерный зал и повторно прошел квалификационный экзамен на спеца виртуальной капсуле. Все ахнули, он сразу сдал на третий уровень. Выйдя из капсулы, Капрал окинул товарищей усталым взглядом и пробормотал непонятную для всех фразу «Любой мальчишка».